когда они отвергают каждый из множества признаков порознь, вместо того, чтобы оценивать их вместе. Легкость, с какой опытный экипаж папирусного судна мог пересечь Атлантический океан, следуя маршрутом Колумба, побудила меня после тщательных полевых и музейных изысканий в соответствующих районах составить перечень существенных для нашей темы трансатлантических культурных параллелей. Возможно, какие-то элементы покажутся выходящими далеко за пределы рассматриваемых нами регионов, если исходить из их всесветной известности в средние века. Однако следует помнить, что речь идет о чертах, распространившихся в древности из концентрированного источника в Афроазиатской области между реками Днил и Тигр. Как известно, древние греки, а за ними римляне, Распространили, например, изготовление бумаги и письмо, даже христианскую веру и новые нравы с Ближнего Востока в Европу. Аберберы, финикийцы и затем арабы позаботились о переносе культуры из того же источника вдоль североафриканского приморья до берегов Атлантики и Канарских островов. В большинстве случаев диффузия длилась столетиями. На оставшийся шаг до Мексики достаточно было нескольких недель. Выделяя общие для доевропейских цивилизаций Малой Азии, Египта, Кипра и Крита характерные черты культуры, дающие право говорить о едином культурном регионе, почти неизбежно сталкиваешься с тем, что эти черты типичны и для доевропейских цивилизаций Мексики и Перу. Действительно, тот самый набор культурных черт, который в период экспансии от 3000 примерно до 1200 -го года до нашей эры распространялся с Ближнего Востока в сторону Гибралтара, появляется в это же время в родственном виде на американском финише канарского течения. Приводимый ниже перечень примеров относится к этой категории. Первое. Иерархия, основанная на солнцепоклонничестве, и сложном государственном управлении во главе с абсолютным священным монархом, династия которого называет Солнце своим родоначальником. Второе. Браки между братьями и сестрами в правящей династии для сохранения чистоты солнечной крови. Третье. Развитая письменность период, когда европейские народы еще не знали письма. Четвертое. Изготовление бумаги, вымачиванием и сдавлением перемежающихся слоев растительного волокна. Производство книг с цветными иероглифическими текстами в виде длинных широких лент, которые складывались или свертывались в свитки. Пятое. Применение огромного количества организованной рабочей силы для постройки колоссальных сооружений, лишенных какой-либо практической функции. Шестое. Неизвестная в наши дни техника, позволявшая с высочайшей точностью вытесывать огромные каменные блоки, которые независимо от формы и величины пригонялись друг к другу без цементирующего раствора так плотно, что в швы не проходит даже лезвие ножа. Седьмое. Технические знания, позволявшие транспортировать такие блоки весом до 100 тонн на большие расстояния в пересеченные местности, через болота, реки и озера, умение устанавливать их торчком в виде монолитов или укладывать друг на друга, создавая совершенные мегалитические стены. Восьмое. Установка под открытым небом исполинских антропоморфных каменных статуй, служивших религиозными монументами. Девятое. Установка мнемонических стел с рельефными антропоморфными изображениями в окружении высеченных иероглифических надписей. Повторение в обоих регионах рельефного изображения бородатого мужчины, сражающегося с опирающейся на хвост огромной змеей. хетская стела из музея Халеба и Ольмекская стела из Лавенты, ныне установленная в археологическом парке Вильяхермоса. Десятое. Оштукатуренные помещения культовых сооружений, стены и колонны которых расписаны многоцветными фресками с изображением священных правителей процессий, причем люди показаны в профиль,